Глава вторая. Соседку по комнате Бэл увидела только утром. Ложась спать, она долго ждала появления Ребекки, но утомлённая дорогой и новыми впечатлениями, заснула. Разбудило её громкое жужжание. Торопясь начать новую жизнь, Бэл села на постели и посмотрела в окно. Пара сердитых насекомых, вроде мух, отчаянно билась о оконное стекло. Немезкая было откинуло тонкое одеяло, спустила ноги на пол, встала и подошла к окну с намерением его открыть. Стены мансардной комнатки были выкрашены в грязновато-белый цвет. Из мебели две односпальные кровати, одна под окном. Едва войдя в комнату, Бель поняла, что та кровать занята, и расположилась на второй. Помимо кроватей, в комнате имелся комод, небольшой письменный стол и шкаф для одежды. Этим меблировкой исчерпывалась. Собравшись развесить одежду, Бэл открыла дверцу шкафа и обнаружила, что тот плотно забит вещами соседки. Подойдя к умывальнику в углу, Бэл умылась, надеясь, что на жарком бирманском солнце её бледная кожа не покроется россыпью веснушек. Зелёные глаза с оттенком морской волны, симметричный овал лица, широкий рот и прямой нос. Такая внешность выделяла Бэл из толпы. И дала ей преимущество во время прослушивания. Прежде чем одеться, она расчесала волосы, пожалуй, главное своё богатство. У матери волосы были несколько темнее, однако Белл не могла полагаться на память, ведь это было так давно. Соседка всё ещё не появлялась. Белл вновь открыла шкаф, надеясь по одежде Ребекки составить представление о характере этой девушки. Многие наряды были из сверкающего красного шёлка. Бел сняла с вешалки платье откровенного фасона, намереваясь получше рассмотреть. Дверь распахнулась, и кто-то ворвался в комнату. Повернувшись, Бел увидела блондинку среднего роста, уперев руки в бока, та стояла посреди комнаты и сердито смотрела на неё. Что, нравится? Да, симпатичное платье. Бел широко улыбнулась. Не поддавайся на врождебный настрой соседки. Симпатичная, да, но чертовски потрясающая. Целый месяц на него копила, так что убедительно прошу его не лапать. Прости, я растеряна пробормотала Бэл. Девушка прищурилась. Лучше сразу оговорить все правила. Да, конечно. Я просто смотрела, куда мне повесить свои вещи. Девушка покосилась на грамотный чемодан Бэл. Охренеть. «Ты не как кухонную раковину приволокла!» «Это чемодан моего отца!» Пожала плечами Белл, не зная, зачем это говорит. «Ребекка!» Представилась девушка и протянула руку. Белл протянула свою. «Аннабель, но все зовут меня Белл». «Я танцовщица!» Добавила Ребекка. «Нас четыре!» Белл кивнула. Вид у Ребекки был неряшливый. Косметика вокруг больших синих глаз размазалась, Нос у соседки был вздернутый, полные губы покрывал слой красной помады, а облегающее хлопчатобумажное платье почти не скрывало пышную, совсем не балетную фигуру. «Должно быть, ты и есть новая певица. Надеюсь, петь ты умеешь, а то прежняя была никудышной. Вечно куксилась, глаза на мокром месте, да еще и на руку нечиста. Словом, мерзкая особа. Хорошо, что убралась отсюда. Правда, мои любимые сережки прихватила». Она по дому тосковала. Почём я знаю? Надеюсь, ты не из нытиков. Ребекка внимательно оглядела лицо Бел, словно ища признаки душевной слабости. Первый раз выпорхнула из дому. Нет, успела пожить в Париже и в Лондоне. Ребекка кивнула. А сама-то откуда? Из западных графств, из Челтнема. Аристократическое местечко, усмехнулась Ребекка. Белл вздохнула. Неужели всегда будет так? Наверное, стоило соврать и сказать, что она из Бермингема, она работала там недолгое время. Семья есть? спросила Ребекка. Бэл покачала головой. Повезло тебе. А у нас дома мал-пола меньше. Я старшая. Конечно, я их всех люблю, но мне было не дождаться, когда выпорхну из родительского гнезда. Может, родные приедут к тебе в гости? нечего и мечтать, засмеялась Ребекка. Денег у них нет. Родители бедны как церковные мыши. Белл ахнула. Пока ты не суёшься в мои дела, всё у нас с тобой будет тип-топ. Твоя предшественница была из Салихалла, думала, что лучше нас всех. Вот чего я терпеть не могу. Ладно, мне надо покимарить. Ты собралась по городу поболтаться? Вообще-то я бы предпочла разобрать вещи. Я бы предпочла, усмехнулась Ребекка, передразнивая речь Белл. Вот что, птичка певчая. Дай мне подрыхнуть несколько часов, а потом разбирай свою поклажу. Хорошо, но сначала мне нужно умыться и одеться. Ребекка равнодушно пожала плечами. Я тебя ждала, сказала Белл. Мне казалось невежливым засыпать не познакомившись. Где ж ты была всю ночь? Ребекка щёлкнула её по носу. Чем меньше знаешь, тем меньше сплетничаешь. Ради бога, с чего ты взяла? Значит, ты не из спай-девочек. Разумеется, нет, вспыхнула Бел. Это мы посмотрим. Ванная напротив. Поторопись, она у нас одна на пятерых, и горячей воды может не хватить. По стене вдруг пробежала ящерица длиной фут и, помахивая хвостом, скрылась за шкафом, издав странный звук. Бел сдавленно вскрикнула от неожиданности. Они живут внутри и мешают спать по ночам. Со смехом пояснила Ребекка: "Добавь к этому насекомых покрупнее, чем на родине. Бывает и белка в гости заглянет, прямо в комнату". Ребекка сбросила платье на пол и в нижнем белье улеглась в постель. Был уже собиралась отправиться в ванную, когда соседка подняла голову. "Волосы у тебя шикарные. Держу пари, это естественный цвет. В смысле, рыжена". Сказала она, после чего повернулась к Бэл спиной. Бэл улыбнулась. Быть может, Ребекка ещё окажется вовсе не дурна в качестве соседки. Вчера вскоре после её приезда мистер Фаулер, распираемый чувством собственной значимости, устроил ей экскурсию по отелю. Экскурсия началась с холла, стены которого были увешаны зеркалами. Кожаные диваны и стеклянные кофейные столики вдоль стен отражались в идеально натёртом паркете. Оттуда они прошли в роскошную столовую, С лампами под светлы розовыми абажурами и пейзажами Бирмы на стенах. Помимо пейзажей, стены украшали портреты важного вида белых людей и их жён, сияющих драгоценностями. Столики уже были накрыты накрахмаленными полотняными скатертями. Желая потратить мистеру Фаулеру, Белл выразила восхищение. Она и впрямь была восхищена отелем и радовалась возможности здесь работать. Помощник управляющего продолжил экскурсию, сообщив, что в 1927 году отель был полностью перестроен. Разумеется, меня тогда здесь ещё не было. А давно вы здесь служите? Не так давно, отметя её вопрос, он продолжил рассказ. Стрэнд самый комфортабельный и современный отель Рангуна. У нас даже есть своё почтовое отделение и ювелирный магазин принадлежащему торговому дому И А Хамид и компания. Интерьер следующего помещения был не менее привлекательным. Утром постояльцы отеля здесь завтракали, после полудня пили чай. Бэл понравились плетёная мебель и элегантные столовые приборы. Обстановка здесь была более уютной, чем в помпезной столовой. По словам мистера Фаулера, свои чаепития они славились на весь город. В голосе помощника управляющего звучали нотки гордости. Иногда персонал может полакомиться кексами, оставшимися от посетителей, с великодушной улыбкой добавил мистер Фаулер, словно это он заботился о пропитании персонала. Он провёл Бэл по внушительным кладовым, показал столь же внушительную кухню с высоким потолком и комнатку, где обедали служащие отеля. Экскурсия закончилась в концертном зале, примыкающем к флигелю. Там же находилась артистическая, окна которой выходили в садик. Мы привыкли развлекать гостей гастролирующими оркестрами, танцовщиками и певцами, собственные оркестры труппа на выведении, и мы пока не знаем, насколько оно окажется удачным. А в отеле останавливаются преимущественно англичане, спросила Белл. Заместитель управляющего кивнул. И шотландцы. Много шотландцев. Персонал отеля тоже состоит из англичан. Нет, конечно. На кухне работают индийцы и швейцар, индийцы вы уже видели. И ни одного бирманца? Фаулер покачал головой. Что касается бирманской прислуги, эти люди не любят работать. Совсем? На нас. Вот оно что, удивилась Белл. Но в правительственных учреждениях полно других бирманцев, образованных классом повыше. Все помещения главного здания отличались роскошным убранством. Когда Билл и мистер Фаулер вернулись в холл, она кивком указала на широкую лестницу, ведущую на верхние этажи, и устланную бархатной ковровой дорожкой. Мистер Фаулер покачал головой. Там находятся номера с разным числом комнат, а также гостинные. Вам не зачем туда подниматься. И Белл тут же захотелось там побывать. Поймав её любопытный взгляд, помощник управляющего толкнул вращающуюся дверь и повёл Белл в тёмный коридор. Пока шли, он взял её за руку. Другая рука легла ей на плечо. Мистер Фаулер попытался притянуть Белл к себе, от чего она резко повернулась. Но у смышлёной девушки время от времени появляется возможность побывать в пустующем номере. Если вы поняли мой намёк. Вы из таких смыślлённых девушек, мисс Хеттон? Сомневаюсь, мистер Фаулер, она попятилася к него. Он наклонил голову и прищурился. А это мы посмотрим. Поведение Фаулера не встревожило её. Она и раньше встречала подобных мужчин. Репетиции начнутся завтра, а сегодня время целиком принадлежит Бэлл. Наверное, ей дали освоиться в новой обстановке. Бель решила посмотреть город. Выйдя из отеля, она кивнула швейцару в челме и почти сразу зажмурилась от жгучей пыли, висящей в воздухе. Она миновала пароходную контору, прихотливо оформленную почту с красными стенами, затем, передумав, развернулась и пошла в другом направлении. Бель вдыхала густой воздух, насыщенный загадочными восточными ароматами. Что же может так вкусно пахнуть, недоумевала она. Через несколько шагов она остановилась, слушая звон храмовых колоколов. Казалось, он доносился ото всюду. Улица, изобилующая рикшами, велосипедами, автомобилями и пешеходами, заставляла её то и дело лавировать, чтобы ни с кем не столкнуться. Уши ловили обрывки разговоров на индийском, бирманском и, конечно же, английском. Бирманская столица была поистине многонациональным городом. Здешние индийцы выглядели энергичными и деловыми. Китайцы, как ей показалось, только и мечтали, что-то ей продать. Но самыми колоритными были бирманцы. Бэл проходила мимо мужчин, курящих короткие сигары. Увидев её, они наклоняли голову. Женщины в безупречных одеждах из розового шёлка отличались изяществом и какой-то кукольной красотой. Их волосы были убраны в тугой пучок с непременным цветком сбоку. Бэл удивила, что лица женщин покрыты густой жёлтой пастой. Очарованная приветливостью их улыбок, она тоже улыбалась. Удивление вызывала и одежда бирманцев. Как мужчины, так и женщины носили юбки и короткие куртки. Бэл уже знала, что этот тип одежды называется лонджи, хотя женская версия имела больше складок на талии. Ещё она заметила, что мужчины в большинстве своём носят розовые челмы, а женщины часто прикрывают плечи полупрозрачными шёлковыми шалями. Бель шла дальше. Слабый запах сточных канав смешивался с пряными ароматами, исходящими от многочисленных торговых лодок и бродячих торговцев. Остановившись на перекрёстке, она слушала грохот железных колёс конных повозок, называемых кхари этих старомодных ящиков на колёсах. Удивительно, как на Рангунских улицах прошлое уживалось с настоящим. Продя ещё немного, был свернула налево и оказалась на Мерчент-стрит. На всей Стрэнд-роуд и прилегающих улицах доминировали здания британской постройки. Однако был жаждала увидеть что-то более экзотическое, нежели эти архитектурные памятники колониализма. Она повернула направо, Прошла мимо вычерного здания Верховного суда, где, скорее всего, когда-то работал её отец. Она сделала ещё один поворот и резко вдохнула, увидев то, что искала. Должно быть, это и была пагода Суле. По размерам она уступала пагоде Шведагон, которую Бэл видела с корабля, но купол её тоже сверкал золотом. Храм стоял в самом центре Рангуна не под властной повседневной городской суете. Белла становилась, любуясь. Администратор отеля рассказал ей, что Пагоди 2200 лет, и эта святыня всегда была и остается центром общественной жизни города. Белла смотрела на сверкающий золотом купол, манивший подойти ближе. «Возможно, она бы и подошла, если бы не нестерпимая жара». Белла глянулась по сторонам – Она вышла без шляпы и зонтика. Отгоняя назойливых мух, вьющихся у лица, она искала место с прохладительными напитками. Чайные латки, тянувшиеся вдоль улицы, выглядели не слишком привлекательными. Тогда куда? Снова оглянувшись по сторонам, Белл вдруг заметила Глорию, выходящую из роу, большого, кремово-красного универмага. Здание венчало угловая башенка. Вдоль верхнего этажа тянулись полукруглые балкончики, окна не имевшие балконов были затейливо обрамлены, а кликнув в глазорию, Белл помахала ей.